Спустя три месяца после новоселья, почти сразу после Нового года, случился первый в жизни Цветаева и Мура коммунальный скандал. По словам Мура, исключительно неприятный, ядовитый инцидент. Событие показалось Муру столь важным, что он даже записал точное время начала скандала. 3 января 1941 года, 3 часа 30 минут по полудни. Накануне вечером Цветаева повесила сушиться на общей кухне уличные штаны Мура. Сосед, инженер Воронцов, потребовал снять штаны, которым на кухне не место. Он заявил, что штаны грязные, что Цветаева с сыном вообще развели грязь на кухне и навели тараканов в дом, и что пора заявить на них в дому управления. При этом Воронцов говорил исключительно резко и злобно. Мур пытался защитить мать поговорить с Оранцовым, но, кажется, без особого успеха. Никогда ни Мур, ни Марина Ивановна не сталкивались ни с чем подобным. Как бы ни были плохи их парижские квартиры, там не было общих кухонь. Цветаева вместе с послушной Алей могла спокойно вести хозяйство так, как она умела и как могла. Известно, что Анна Ахматова хозяйством не занималась. Не готовила обед, не стирала бельё и даже сама не ставила чайник на плиту. Все эти скучные, тоскливые обязанности брали на себя другие люди. В записках Лидии Чуковской мы найдём этому множество свидетелей. Сама Лидия Корнеевна, поилa её чаем с принесёнными бутербродами, была рада, если удавалось принести Ахматовой и Зюму хлеба с маслом, свежего луку, мыла ей посуду. входил шток, принёс ей каврижку и сахар из грубком драматургов. Явилась какая-то девица, справилась о здоровье и принесла 10 яиц. Чуковская считала это естественным, правильным, единственно возможным. Все порядочные люди радостно служат ей, моют, топят, стряпают, носят воду, дарят папирос и спички, дрова и валкенштейн, и хазины, и штоки, все рады накормить, снабдить табаком вытопить печь, принести воду. Однажды пришёл старец с басса у верхаянцев, жена которого считалась вождём Антяхматовцев, и предложил внести ведро. Ахматов сообщал Чуковской, как о событии экстраординарном: "Я вчера опять сам мыл пол". Да. В самом деле есть чему удивиться. Анна Андреевна могла спокойно лежать, и как подобает королеве милостиво принимать приношения, ухаживание, заботу. Меня так балуют, будто я рождественский мальчик. Целый день кормят. ОР выстирала мне полотенце, Ная вымыла мне голову и сделала салат оливье, Мария Михайловна сварила яйца. Утром открылась дверь, и шофёр Толстого принёс дрова, яблоки и варенье. Она живёт припеваючи, все её холят. «Она окружена почитателями и почитательницами, официально опекается и пользуется всякими льготами», — писал Мура Бахматовой. «Подчас мне завидно за маму. Она бы тоже могла быть в таком ореоле людей, жить в пуховиках и болтать о пустяках». Цветаева не умела себя так поставить, хотя у нее были преданные поклонницы и поклонники, в том числе и в Сталинской Москве. Цветаева охотно помогали Вельмонт, Тагер, Тарасенко, Выкачетковы. Геропольк Семёнов, поэт, спортсмен, красавец служил ей как преданный рыцарь, но никого Цветаева не умела и не могла привлечь к работе по хозяйству. Все послереволюционные годы, когда ей пришлось обходиться без прислуги, Цветаева сама готовила, сама подметала, мыла полы, стирала и тому подобное. Возможно, она делала это плохо. Дожалия Фронт вспоминала, как однажды мама не заметила, как маленький Мур положил в кастрюлю, где готовились сразу суп и второе, целлулоидную утку. Это было не то, что вкусно или невкусно, это был какой-то неземной вкус, ну, как на планете Нептун, например. Понятно, как выручали цвета его в Москве котлета от мясокомбината имени Микояна. Сколько-нибудь обеспеченные московские семьи нанимали себе домработниц. Обычно это были деревенские женщины и девушки без образования, без денег, часто без жилья. Поэтому стоил их труд дёшево 50-60 рублей в месяц плюс еда и жильё. Лишние 50-60 рублей у Цветаевой были, но о комнате для прислуги нечего было и мечтать. А приходящая домработница, очевидно, стоила дороже. хотя вряд ли намного. Такая прислуга в предвоенной сталинской Москве не роскошь. Была же домработница Нюра у Елизаветы Яковлевны Фрон, а жила Лили очень скромно и зарабатывала немного. Эту Нюру нанимала и Цветаева, когда жила в Голицыно. Была помощница по хозяйству и у Митиной бабушки. Мур считал, что и им с матерью необходимо нанять домработницу. Пусть ходит по магазинам, стоит в очередях, готовит и так далее. Цветаева планировала это сделать еще весной, когда они с Муром собирались поселиться в Сокольниках. Но почему-то позднее к этому вопросу они не возвращались, хотя Цветаева много работала, и, по крайней мере, с января до июля 1941-го они с Муром не нуждались на жизнь, нарабатывая, писала она. По словам идеи Шукст, Цветаева, очевидно, из-за близорукости не видела пыли и плохо подметала, да и вообще уборки не любила. Гости, бывавшие у неё и на парижских, и на московских квартирах, вспоминали про грязь и беспорядок. Конечно, Цветаевой жаль было тратить время и силы на тяжёлый, нудный, безрадостный, очень скучный труд домашней хозяйки. Но прежде её никто не смел упрекнуть в глаза, тем более оскорбить. Да и не было в Париже коммунальной кухни, не знала Цветаева, что это такое. Уже первая советская коммунальная кухня в Большом стала для неё испытанием, при том, что к Лепининым относились к ней с пиететом. Мать приложила много усилий, чтобы заставить меня смотреть на Марину Ивановну не как на соседку с трудным характером, а как на поэта, вспоминал Дмитрий Сезаман. Она большой поэт. Кто знает, придётся ли тебе когда-нибудь встретить такого, говорила сыну Нина Николаевна. Цветаева, видимо, не замечала такого почтения к себе или воспринимала как должное. Нервная, впечатлительная, вспыльчивая, она была существом просто другой породы. Её невозможно было судить по общечеловеческим законам. Дмитрий вспоминал, как однажды в Большом они сидели в большой комнате, Вдруг из кухни вышла Цветаева, лицо сирее обычного, искажено какой-то вселенской молкой, направляется к маме, останавливается в двух шагах от неё и говорит осипшим от негодования голосом: "Нина, я всегда знала, что вы ко мне плохо относитесь, но я никогда не думала, что вы меня презираете". Вы взяли мою коробку с солью, а обратно поставили не на полку, как я привыкла, а на стол. Как вы могли?» Остальная часть вечера прошла в судорожных усилиях всех присутствующих успокоить Марину, убедить, что ее и любят, и чтут. На Покровском бульваре Цветаева оказалась на общей кухне с обычной советской домохозяйкой, Очевидно, ничего по этой Цветаевой не слышившишей, и муж этой домохозяйки был полностью на стороне супруги. Воспоминания о Цветаевой инженер Воронцов не оставил. Об их конфликте мы знаем только со слов Мура, лица явно заинтересованного. Можем только предполагать, что в поэзии Серебряного века инженер Воронцов, вероятнее всего, не разбирался. и на Цветаеву смотрел именно как на неприятную соседку. Александр Солженицын сравнивал инженеров старой дореволюционной школы с советскими инженерами-водвиженцами. «Я хорошо помню инженеров двадцатых годов. Этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор, эта легкость и широта мысли, непринужденность переключения из одной инженерной области в другую, и вообще от техники к обществу, к искусству, затем эту воспитанность, тонкость вкусов, хорошую речь, плавно согласованную и без сорных словечек. У одного немножко музицирование, у другого немножко живопись, и всегда у всех духовная печать на лице. Таким был, скажем, Николай Карлч фон Мекк, хороший знакомый Врубеля, Кустодия, Ватанеева, Вернацкого. Его расстреляли по делу промпартии. «Был и другой тип инженера, инженера уже новой формации». Солженицын рассказывает о своем тюремном знакомстве с Леонидом Ванифатьевичем Зыковым, молодым, 35-36 лет, но уже руководившим масштабными строительными проектами. Круг представлений Зыкова был такой. Он считал, что существует американский язык, в камере за два месяца не прочел ни одной книжки, Даже ни одной страницы сплошь, а если абзац прочитывал, то только чтобы отвлечься от тяжелых мыслей о следствии, по разговорам хорошо было понятно, что еще меньше читал он на воле. Пушкина он знал как героя скабрезных анекдотов, а Толстом только то, вероятно, что депутат Верховного Совета. Впрочем, оснований считать, что Воронцов был похож на Леонида Зыкова, у нас нет. Достоверно одно... К Цветаевой он относился без пьетета и вряд ли знал, кто она такая. Кухонный конфликт стал потрясением не только для Цветаевой, но и для ее спокойного, хладнокровного, ироничного сына. Для меня это самое неприятное происшествие, которое могло только случиться за все мое пребывание в СССР. Поразительно. Ругань с соседями показалась ему на мгновение страшнее, А торотительнее, чем арест сестры и отца. Чувство Цветаевой вообще трудно представить, если даже мур не может успокоиться и раз за разом возвращается к ссоре с соседями. Это исключительно противное и неприятное происшествие. Я сижу абсолютно как отравленный. Абсолютно такое состояние, точно тебя отравили чем-то противным и грязным. Это самое ужасное, что могло произойти. Но у меня лишь одна цель в этом деле это чтобы не было больше подобных скандалов. Я в абсолютно ужасном состоянии, какой ужас! Теперь я вообще не буду спокоен. И нужно же было обвалиться нам на голову такой мерзости не доставало, называется. Всё это отвратительно. К чёртовой матери. Мор впервые увидел советских мещан. Обыватели ещё в Галицине. Они показались ему совершенно отвратительными существами. Наши хозяева, хозяйка и её две дочери настоящие мещане. Странно. Люди живут в Советском Союзе, а советского у них ни ёты, поют по шлятину, о марксизме не имеют ни малейшего представления. Эти люди, которые сдают дачи, частные собственники, яростно обрабатывающие свой клочок земли, в них нет абсолютно ничего советского. Это самые, что ни на есть, низкопробные мещане, сплетники, клопы-обывателюсы по Маяковскому. Клоп-обывателюс — заглавный герой пьесы «Клоп». О том, что в СССР есть такие отсталые люди, обыватели, советские мещане, Мур впервые узнал именно у Маяковского. он часто будет цитировать великого поэта футуриста и искать поддержки в его словах, кого я страстно всей душой и всем существом ненавижу, так это, как писал Маяковский, совмещан писал Мур. Для позднего Маяковского обыватели важнейшая тема. Он ненавидели их, как только поэт может ненавидеть филистилеров. Более того, Обыватель идейный враг похуже какого-нибудь Чамберлена. Чамберлен смертен, обыватель вечен. Умный и уже совсем не юный поэт понимал, проект создания нового человека может потерпеть крах, разбившись о неизменность человеческой природы. Все достижения нового общества обывателя бернёт себе на пользу. С индустриализацией завёл граммофон, доканарейшные Абажур и платьица устроил уютную постельную нишку. Его, некультурной, ругать ли гадиною, берет и с удовольствием перелистывает книжку, интереснейшую книжку, сберегательную. А наивный Мур пытался говорить с дочками хозяйки о международном положении и был снова потрясен. Они ни черта не знают. Абсолютно ничего не знают. Можем только предполагать, что именно подумали о Муре эти деревенские девочки. Муж был очень расстроен и зол. Не таким им он представлял себе советских людей. Он был убеждён, что мириться с обывателями нельзя, мещане вредоносные, тупые, консервативно наводуха люди. Он их не переносил, как не переносил, когда глупые дочки глупой хозяйки пели романсы. Этот жанр казался ему ру коллассальной пошлятиной. Девочек надо перевоспитывать, просвещать, вот хорошо бы открыть курсы истории ВКПБ. В самом деле, зачем петь пошлости про какого-то соловья или умолять воображаемым волюбника: "Не уходи, побудь со мною"? Куда как лучше читать о борьбе большевиков против буржуазно-помещичьей контрреволюции, троцкизма, новой оппозиции Зиновьева и Каменева. Новое столкновение Мура с миром советского обывателя связано с переездом на Покровский бульвар. Причём Мура раздражали сначала не Воронцовы, а как раз Шуксты. Бронислав Шукст уехал на север, в посёлок Умба, Мурманская область в сентябре. А жена и две младшие дочери пока оставались в Москве, ждали письма от мужа и опасались ехать из благополучной Москвы в края, где, как они слышали, люди питают столь хлебом и треской. Мор успел насмотреться на них и шукстом от него крепко достаётся. Хозяйку за глаза он называл так: толстая наседка, волчья иอดка, дурища, семью в целом соседи идиоты. Из дневника Георгия Фрона 16 октября 1940 года. «Свет Божий, какие мещане наши соседи! Люди хорошие, не злые, но мещане. Музыки не понимают, политикой не интересуются, литературы не знают, говорить не умеют, бормочт, смеют с кислой над глупостями, газет не читают, интересуются семейными делами, сплетнями, пеленками». Родители обожают делать назидания детям. Дети фыркают, каши варятся. Узость, нет горизонта у этих людей. Я не знаю, по-моему, у истинно советских людей должен быть размах, увлечения, идеалы, а эти исключительно ограниченные люди, и главное, скушены до чёрта, постные. И какая отвратительная манера говорить. Они не злые, но глупые. А ну их к чёрту. лишь бы не мешали, а там как знают, куда им интересоваться международным положением. Их партия шкуристые, куксятся, варят кашицу жиденькую, шушукаются и кривляются. Да, это не коммунисты, как надоел ор этой девчонки. 31 октября на сеткой две крикливые девочки наконец-то уехали. Мур до самого января наслаждался тишиной. Зато вся первая половина 1941-го пройдет в то возобновляющейся, то затухающей войне с семейством Воронцовых. При этом юная Ида Шукст разумно соблюдала нейтралитет, не вмешиваясь в борьбу, оставаясь в выгодной позиции наблюдателя. По ее словам и Цветаева, и жена Воронцова старались занять на плите все четыре конфорки, не оставив противниц ни одной. Большие скандалы были 16 февраля и 30 мая, но мелкие, видимо, случались гораздо чаще. В этом противостоянии тяжелее был, конечно, Цветаевой. Мур старался успокаивать её, просил не пререкаться с соседями, лучше уступать этим сволочам и жить без скандалов. Однако и он не мог спокойно видеть, как Воронцова По словам Мура, мелкая завистливая женщина доводит мать до слёз. Мур призывает мать идти на уступки: например, не готовить в то время, когда готовит жена Воронцова, свести к минимуму общение с соседями, не унижаться до прилеканий с такими людьми и предлагает искать новую квартиру, дальше жить с Воронцовым невозможно. Это затяжная коммунальная ссора. Позже вдохновит Мура на стихотворение Мещани. Спокойный и сдержанный в жизни, склонный уступить, уйти от конфликта, чтобы не тратить время, не портить себе жизнь, на бумаге Мур дает волю своим чувствам. Конечно, Фрону далеко до Маяковского, но и в его плохих стихах много страсти, подлинной ненависти. В зловонной глубине квартир Таятся вечные мещане, Наводят клеветы мортир, И говор их пропитан щами, К матери чертовой, к чертовой матери, Их патифоны, детишки и скатерти. А что же делать, спрошу я вас, Бить их в рыло, в морду, в харю, Истреблять, стреляя в глаз, Подвергать суровой каре, Напускай смертный газ к чёртовой матери, к матери чёртовой. Пулемётом слов бейте мещан. Газет и зов, сигнал дан, айда на мещан. Всегда на мещан, бей мещан. но и культурнейшая из школ столицы. Цветаева долго не хотела отдавать Мура в школу, надеялась, что и сама его всему научит. Аля же выросла почти без школ и гимназий, училась от случая к случаю, и все-таки осенью 1933-го Мура записали в католическую школу, которая располагалась тогда в Кламаре на Рю-де-Пари, Боришской улице. Школа существует и в наши дни, разделённая на две ступени: младшая частная католическая школа Святой Иосифа, École privée Saint Joseph, и старшая католический колледж Святой Марии, Collège Saint Marie. Цветаева это очень не нравилось, хотя она сама водила сына в школу и училась с ним уроки. «Целый день по идиотскому методу французской школы отвожу и привожу, а в перерыве учу с ним наизусть, отчего бы тупеем и боба не дураки, священную историю и географию, их пресловутые резюме», ворчала она в письме к Вере Николаевне Муромцевой и Буниной. Католические школы и коллежи тогда, как и в наши дни, считались более престижными, чем просто государственные, и образование давали более основательное, И порядком там было больше. Принимали туда не только католиков, а католицизмучеников не особенно прибивали. По крайней мере, и Мур, и учившийся в католическом колледже Алексей Сазаманов выросли атеистами. В СССР Мур сменит несколько школ. Только за первый год четыре. Первый была школа в Большево, куда семиклассник Мур ходил полтора месяца. В самом начале учебного года он пропустил из-за поездок в Москву. Когда пытался поступить в художественную школу, а в начале ноября цвета его с муром бежали из Большево. В Галицина Мор поступил в железнодорожную школу, учился он там, как мы помним, немного, две учебные четверти, причём большую часть уроков пропустил по болезни. Но в перерывах между гриппом и воспалением лёгких, воспалением лёгких и свинкой всё же получил достаточно хороших оценок. чтобы произвести должное впечатление на учителей. «Уроков я не делаю, все слишком легкие, я и так получаю хорошие отметки», — писал он в апреле. Трудности были лишь с математикой, но Цветаева позаботилась о репетиторе для Мура. Математикой с мальчиком занимался завуч Голицынской школы. В те времена из класса в класс переводили по итогам экзаменов. Мура перевели в восьмой класс без экзаменов, Только иностранный язык он должен был сдать уже в Москве, для чего ему пришлось искать школу. В большинстве школ преподавали немецкий, который Мур немного знал, но не так хорошо, как французский. 24 августа он поехал в 120-ю школу сдавать экзамен по французскому. Сдал, разумеется, на отлично. Интересно другое. 120-я школа находилась тогда в Трехпрудном переулке. Дом Цветаевых давно разрушили, но все-таки это были родные для семьи места. Только вот Мур о таких вещах и не вспомнил. Он пишет, что заблудился, пока искал этот трехпрудный. Когда Цветаева с Муром переехали в Москву, Мур, как мы помним, хотел попасть в 167-ю школу. Сначала потому, что туда собирался Митя, затем потому, что она считалась престижной. Цветаева говорила сыну, тебя устроят, тебя устроят, но Мур, не полагаясь на мать, о ее непрактичности он писал часто, обратился к Тарасенкову и Пастернаку. На Бориса Леонидовича он не очень надеялся, считая его тоже непрактичным. Вопреки опасениям Мура, Пастернак достал в правление союзописателей у Павленка ходатайство о зачислении Мура в 167-ю школу. Анатолий Тарасенков со своей стороны принес Муру ходатайство от журнала «Знамя». Так, соединенными усилиями, цель была достигнута. Мура зачислили в 167-ю. Впервые об этой школе Муру рассказал Митя, наикультурнейший из школ столицы. Он поведал Муру, будто это бывшая образцовая 25-я. Здесь Митя ошибся. Образцовая 25-я стала... Не 167-й, а 175-й. Но судьбы двух соседних школ были в самом деле связаны. 25-ю школу сейчас называли бы элитарной. Там учились внучки Максима Горького, племянник Луначарского, дети Булганина, дочь Молотова Светлана, позднее сын Лаврентия Берии Серго. Родительский комитет возглавляла Полина Жемчужина, жена Молотова. Школьники водили на экскурсии в Кремль, куда доступ для простых смертных был закрыт вплоть до хрущёвского времени. На школьных вечерах выступали солисты Большого театра. Эту школу окончил Василий Сталин, там училась и Светлана Алилуева, которая была всего на год моложе Мура. Здание 175 стояло в старом Пименовском переулке, а в параллельном ему диктярном переулке В 1936 году открылась школа номер 167. Туда стали переводить детей репрессированных родителей из соседней Образцовой школы. Но школа тоже была хорошей, вполне подходящей для Мура. Разве что далековато от квартиры на Покровском бульваре. Надо проехать половину бульварного кольца, а потом ещё пешком идти по Малой Дмитровке или по улице Горького. Светаева очень переживала, что Мур не успевает поесть, боится опоздать к началу уроков. На трамвае и в метро. Мур ездил в школу на знаменитом трамвае А Аннушки. Путь занимал, по словам Светаевой, не больше 15 минут, но ей казалось, что этот трамвай кошмарный. Она боялась общественного транспорта. Если ездила, то на метро, а в трамвае изредка в сопровождении Мура или друзей. Старалась больше ходить пешком. Мур же охотно ездил на трамвае. Хотя путь от перекрестка Герцена и Маховой до Никитских ворот не дальний, дорога приятная, он все-таки садился на трамвай. Московский трамвай остался на сотнях фотографий. Вот он, маленький. Переполненные народом утром и ранним вечером, с пассажирами, что не поместились в салоне, а потому едут на подножках, нависая над мостовой. Вагоны неуклюжи и неудобны, что старые фонарные, Мытищинские и Нюрнбергские, что более новые Коломенские. К моторному вагону цепляли ещё один и даже два вагона. Такие составы в деловой переписке и в служебных документах называли Трамваями инами поездами, и в моторных, и в прицепных вагонах стояли жёсткие деревянные скамьи вдоль окон. До революции стать водителем и даже кондуктором нелегко, принимали мужчин прошедших специальное обучение. В 30-ых у мужчин были занятия поважнее, поэтому их место заняли женщины, хотя труд водителя был очень нелёгким. Чтобы повернуть штурвал трамвайного ручного тормоза, нужна большая сила. Да и таскать тяжеленную кондукторскую сумку с медью и серебром был бы сподручнее крепкому мужику. Многие водители и кондукторы того времени женщины, часто бывшие деревенские бабы и девки, что бежали в города от голода и коллективизации. Они были привычны к труду, но столичным манерам не обучены. Грубые, крикливые, обозлённые часами изматывающей работы, они добавляли злобы и нервозности в обестовоненную, электризованную атмосферу московского трамвая в час пик. И понятие но уже Цветаевой перед трамваем А. Но есть и другой взгляд на трамвай, на долгожданный вечерний трамвай, который ходит реже, чем утром. Скорее бы подошёл трамвай, озарённый светом «Звенящий, гремящий, теплый, с уютной ворчливой кондукторшей и добрыми усталыми пассажирами. Когда в вагоне много свободных мест, пассажиры всегда добрые», — писал Юрий Нагибин в московской книге. В темноте издалека не виден номер, поэтому на московских трамваях была своя система распознавания. В предвоенной Москве трамваи отличались цветом огней. Каждый означал определенную цифру. Красный — один, зеленый — два, малиновый — три, желтый — четыре и так далее. Двузначные цифры давали сочетание огоньков. Трамвай номер 22 — два зеленых огонька. 23-й — зеленый и малиновый. 24-й — зеленый и желтый. Трамвай А шел под красным и голубым огоньками. Именно Аннушкой Мур возвращался домой после прогулок по своим любимым московским улицам. Путешествие по улице Горького обычно заканчивалось на Тверском или на Страсном бульваре, где останавливалась Аннушка. В конце сентября Мур ездил на трамвае в свою новую 167-ю школу. Он учился во вторую смену, после уроков, освободившись от скучной математики, Тяжкой физкультуры и невыносимой военной подготовки шёл к трамвайной остановке. Выхожу вечером из школы, вдыхаю в себя вечерний воздух и гул города, сажусь в трамвай, гляжу на освещённые тротуары и радуюсь жизни. Линия А была нарядная, театральная и магазинная. По ней ходили только моторные вагоны, и пассажир был иной, чем на линии Б.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 Эта картина отчасти устарела. Птичий свист на Трубной площади умолк ещё в 20-х, когда был закрыт самый знаменитый в Москве птичий рынок. Да и Аннушка давно превратилась в настоящий трамвайный поезд. На большинстве фотографий видим два, а иногда и три вагона. Трамвай и без того был шумным, а уж трамвайные поезда грохотали немилосердно. Лязг, грохот, Резкие и вовсе не мелодичные звонки лишали сна даже людей, привыкших к жизни в большом городе. По словам Романа Ролана, стены гостиницы «Совой», где он остановился, сотрясает тяжелый грохот трамваев, продолжающиеся до двух часов ночи и возобновляющиеся рано утром. Недаром молодой Лев Гумилев мечтал жить на бестрамвайной улице. К 1940 году московский трамвай пережил эпоху своего невиданного расцвета, эпоху легендарную, героическую, когда он был главным, практически единственным доступным видом общественного транспорта. Ещё на рубеже 20-х и 30-х трамвайные пути проходили даже по Красной площади и по площади Манежной. Во второй половине 30-х трамвайные пути оттуда убрали. Как убрали их с набережных Москвы-реки в самом центре города, трамваи на Садовом кольце сменили автобусы и троллейбусы. Так знаменитый трамвайный маршрут Б Букашка стал троллейбусным. Старая Букашка собирала пассажиров с привокзальных площадей. Многие ехали с багажом, тяжёлыми холщовыми мешками, громоздкими самодельными чемоданами и даже сундуками. С таким багажом в салон моторного вагона могли и не пустить, зато без разговоров пускали в прицепные вагоны. Но в 1938 трамвайные поезда заменили огромные двухэтажные автобусы ЯТБ-3. Их собирали на Ярославском автомобильном заводе по образцу знаменитых британских двухэтажных автобусов. Увы, пассажирам старой букашки Эти чудеса техники оказались совсем ненужны. Коробкация с чемоданами на второй этаж было неудобно. К тому же, у этих троллейбусов была только одна дверь для выстки посадки, очень низкие потолки: 179 см в первый этаж, 177 во второй, и сколько-нибудь высоким людям приходилось всю дорогу ехать согнувшись. Поэтому выпустив пробные 10 британских троллейбусов, от дальнейшего производства отказались. Ходили по Москве и автобусы, мало вместительные, вечно переполненные, ненадёжные, распространяющие едкое зловоние, что неприятно удивило Митюсы Зымана ещё в октябре 1937 года, когда он только-только приехал в Москву. К тому же проезд в автобусе и троллейбусе стоил вдвое дороже, чем на трамвае. 20 копеек за проезд. и по десять за каждую остановку, на трамвае, соответственно, десять и пять копеек. Трамваи, автобусы, троллейбусы ходили в Москве с половины пятого утра до часу ночи. Кроме того, были особые ночные автобусы. Елена Булгакова писала, как они 28 июня 1937-го шли из ресторана клуба мастеров искусств до Страстного, а там сели на ночной автобус. но в 1940-м ночной автобус на Страстном бульваре уже не останавливался. Осталось всего два ночных маршрута «Б» по Садовому кольцу и номер 24 с площади Свердлова на юго-восток через театральный проезд, солянский проезд, солянку и далее вплоть до завода имени Сталина на очень далекой автозаводской улице. Мур, кажется, никогда этими автобусами не пользовался. Ему не с кем было гулять по ночам. Жил он в центре города, на окраинах почти не бывал. В троллейбусах он тоже почти не ездил, только однажды чуть было не попал под троллейбус на Кузнецком мосту. А вот метро он любил. Даже Цветаева, боявшаяся общественного транспорта, все-таки ездила на метро. Шла пешком с Покровского бульвара на чистые пруды, До станции метро Кировская. Это была сравнительно скромная станция с асфальтовым полом, с бронзовой головой Кирова, которую вряд ли можно считать украшением. Зато радовали глаз пилоны, облицованные южноуральским мрамором, серо-голубым, дымчатым уфалейским и светлым сортом койлга, напоминающим карарской. Самые первые станции метро, открытые в 1935, получились красивыми. Богатыми, но без особенных излишеств. Исключением была станция «Дворец Советов», где одно время стояли даже катки с пальмами. Только в 1938-м появилась великолепная Маяковская с 35-ю мозаичными панно и площадь революции с ее знаменитыми скульптурами матросов, пограничников, стахановцев, девушек, студентов, собак и кур. Московское метро моложе парижского на тридцать пять лет. В Москве только строили третью линию, когда в Париже было уже тринадцать. Первая линия московского метро, тогда она называлась Фрунзенско-Кировской, соединила Сокольники с парком имени Горького. Вторая — Курский вокзал с Киевским. И только третью проложили до самого поселка Сокол. А парижское метро давно уже достигло окраин города и даже парижских предместей. Оно практичное и дешёвое, проложено не глубоко, спуски в метро напоминают спуск в подвал. В сравнении с парижскими станциями, московские не только очень красивые, но и удивительно чистые до стерильности. Дмитрий Сезаман много лет будет помнить запах парижского метро. Он особенный даже сейчас. и современные парижане говорят, что по сравнению с парижским метро московское лишено запаха. Московский метрополитен с его надземными вестибюлями и подземными дворцами Муру понравился. «Я обожаю ездить на метро. Чисто, хорошо, быстро, и много видишь людей». Летом он обычно спускался на станцию «Охотный ряд», чтобы доехать до Смоленской, Где на месте бывшего Торксина уже четвёртый год торговал известный в наши дни горостроном. Билет стоил 30 копеек, что было дешевле далёкой, больше пяти станций поездки на трамвае. Бумажные билеты проверял кондуктор. Правда, на станции Дворец Советов уже ввели экспериментальные турникеты с жетонами, которые продавались в кассе и стоили те же 30 копеек. На такси Мор, кажется, не ездил. В 1940-ом это был транспорт для людей очень обеспеченных. А вот с электричками был знаком давно. Едешь час в вонючем поезде, ни к кому в Москве не успеешь зайти, потому что торопишься не опоздать на обратный поезд в Галицина. Записал он 8 марта 1940-го. Электрички появились на пригородных маршрутах на рубеже 20-ых и 30-ых. В первые годы они выглядели красивыми и необычными. Вагоны были вишнёвые с серым верхом и изнутри обшиты деревом. Но к 1940 году электрички уже не казались особенно привлекательными, по крайней мере, в глазах парижского мальчика.